Глава 7 КША. Штат Виргиния. Ричмонд. Сентябрь 1862 года. Началось. Это стало ясно в тот самый момент, когда в мой кабинет на базе, ставший главным зданием созданного Министерства тайной полиции, влетел Джонни с радостной лыбой от уха до уха и заявил «В Нью-Йорке бунт!» Недавно к Хэмптонскому рейду подошли два корабля, на которых по несколько людей у Галлахана. И сам мэр Нью-Йорка Фернан Вуд просит конфедерацию о помощи против тирана Авраама Линкольна, приказавшего стрелять в собственный народ. Тут можно было только встать, отбросив временно все документы, над которыми работал, подойти к шкафчику, где хранились напитки для гостей на все случаи жизни, да и вытащить бутылочку хорошего такого коллекционного вина. «Не пьянство ради, а только события для», — произнес я, разливая вино в бокалы. «Себе пару капель, Джонни побольше». «Знаю, что вино — это не твое, но не виски же ради такого случая пить. Ну, за успех всех наших авантюр, чтобы они из авантюр становились хорошо продуманными планами». «Уже остановятся», — выдохнул Смит, опрокинув залпом бокал. Никогда его не научить пить вино так, как подобает обращаться с благородным напитком. Марс согласился, что ему лучше оставаться здоровым и при власти, а не быть выброшенным на обочину или туда же, но с пулей в голове. Разумное решение, но наблюдение за ним все равно нужно установить. Постоянное под видом охраны. Охрана уже при нем. Постоянная, из диких. Подтвердил мой друг, криво улыбаясь. И, Вик, нужно срочно отправлять в Нью-Йорк войска. «Диких там очень мало. Наемники хотят заработать, а не погибнуть. А эти восставшие горожане? Они почти ничего не умеют. Еще нужен лидер. Тот, кого знают и кто будет знаменем восстания. Джексона бы!» Я скорчил скептическую мину, и этого оказалось более чем достаточно для того, чтобы остудить энтузиазм Смита. Он набулькал себе еще один бокал, плюхнулся на стоящий у стенки диванчик и недовольно вымолвил. «Знаю я. Все знаю и помню». Джексон после того, как Боригар встал во главе Конфедерации, командует объединенными силами потомокской и теннессийской армий. И на Вашингтон армии двинуться под его командованием. Боригару теперь нельзя, он сидит в Ричмонде, и без крайней необходимости никуда отсюда не денется. «Ну вот, сам все понимаешь». Тяжкий вздох в ответ, дескать, все понимаю, но хочется поддаться соблазну простых решений, а вот мне даже думать о подобном нельзя. Да и участие в сражениях тоже, как я полагаю, закончилось. Тайная полиция как-то не предполагает, что ее глава будет находиться на полях сражений, тем более в постоянном режиме. А для этого другие люди имеются. К слову о тех самых людях. Армии конфедерации теперь возглавляли люди, на которых Боригар мог рассчитывать полностью или почти полностью. Потомской с недавних пор командовал Фрэнсис Бертоу, а теннесийский Бернард Би. Ли оставался рулить резервной, в задаче которой входила оборона побережья от возможных десантов Янки. Пусть вероятность подобного и снизилась, но отнюдь не исчезла. Также не следовало забывать о двух отдельных корпусах, которые, хоть и не дотягивали до полноценных армий по штатному составу, но вполне могли таковыми назваться. Могли, но все же им не стали присваивать подобный статус. Калифорнийским корпусом, также известным как «Западный», командовал Нейтан Эванс. Это была та еще сборная «Солянка». Костяк, конечно, составляла его прежняя мини-бригада и легион Уэйда Хэмптона Третьего, ныне губернатора Калифорнии, но вот наросшее мясо было совсем иного состава. А золотоискатели-неудачники, наемники из числа латино и индейцев, техасцев, которые предпочли сражаться на восточном побережье, а не близ Канзаса. Но уровень боеспособности этого корпуса был вполне неплох. По крайней мере, попытки Янки прощупать крепость обороны Калифорнии со стороны Орегона пересекались быстро и жестко. Да и границу с Мексикой и мормонским диазертом части восточного корпуса держали хорошо. Более того, успешно провели вытеснение мормонских отрядов с пограничных территорий. Золотые рудники Невады чуть к востоку. Практически без крови обошлось, что хорошо. Там ведь и требовалось всего лишь продемонстрировать Дезер эту силу, показать, что конфедерация — гарант существования мормонского государства, и нечего пытаться наложить лапу на золотые рудники. Туда ведь мормонов и раньше не пускали федеральной власти, так что и нечего на вкусный кусок, ранее им не принадлежавший, пасти разевать. Вот и продемонстрировали. Именно так, как в данной ситуации и требовалось. Еще был отдельный центральный корпус, частично базирующийся на индейской территории, а частично расположившийся на землях Миссури. Его целью было обозначать постоянную угрозу Канзасу, а заодно парировать возможные попытки Янки проникнуть на территорию Миссури. Командование же у этого корпуса было сложнее дуалистично, если так можно выразиться. Заправляли всем генералы Стэнд Уайти и Лоуренс Сальван Росс. Первый, как верховный вождь Чероки, являлся весомым авторитетом для индейских частей корпуса. Второй же, довольно молодой, но успевший заявить о себе техасец, пользовался любовью техасских рейнджеров и мог худо-бедно контролировать душевные порывы горячих парней из штата одинокой звезды. Как эти двое уживались? Не без сложностей, но крупных свар не было, что уже радовало. Просто выделять индийские подразделения в отдельный корпус или же раздергивать их по всем корпусам и бригадам было бы не лучшим решением. А с техасцами давно соседствовали, привыкли, если так можно сказать. Вдобавок уровень безбашенности рейнджеров и краснокожих горлорезов более чем соответствовал. Зато Нью-Йорк. Долго ждать нельзя, не та ситуация. Поэтому посылать нужно того, кто и близко, и одновременно известен как тут, так и там. Задача не такая уж и сложная, если учитывать один нюанс. Или ведь еще тут, в Ричмонде. Да, утверждают у Уокера развитие береговых фортов во всех значимых местах побережья. А ты что, его хочешь в Нью-Йорк отправить? Почему бы и нет? Ли хорош тогда, когда надо обороняться, не утруждаясь необходимостью переходить в наступление. Вот пусть и превращает Нью-Йорк в неприступный бастион. Известности же старому боевому коню не занимать. Добровольцы воодушевятся, увидев, кого им прислали в качестве командира. Это смело, Виктор, но мне нравится. А потом мы ударим по Вашингтону. Не сразу. Вот, посмотри сюда. Сюда это на карту, которая висела на стене. В нее постоянно вносились изменения, соответствующие самым последним известиям с фронтов. И сегодняшняя картина была более чем обнадеживающая. Пусть что США, что конфедерация вытянулись от восточного побережья к западному словно известные резиновые изделия, но у нас было довольно существенное преимущество. Какое? Дезерет-мормонов, разместившийся на территориях нынешних Невады, Юты и Колорадо, а также откусивший немалый кусок от привычного мне Айдаха. Впрочем, сейчас это была часть территории Вашингтон. Для нас этот дезерет не был враждебным образованием, а отвлекаться на охрану большей части границ с ними не стоило. А вот Янкисы были серьезно озабочены желанием Бригама Янга и его фанатичной своры захапать еще и Небраску с ее рудниками ценных металлов. На куске Орегона с Дакотой мормоны тоже откровенно облизывались. Мешало им лишь присутствие войск США. Зато если войска уйдут или сильно сократятся в числе, тогда мормоны непременно проявят естественный инстинкт подобрать то, что плохо лежит. Зато на нас выкормыши Янга точно кинуться не осмелятся. По причине того, что без союзников им не выжить, а с США союза не получится. Они им не верят от слова совсем. Кто кому? В обе стороны? Я смотрел на карту, а взгляд сразу цеплялся за уязвимые места нашего противника. Для начала — Канзас. С юга — индейская территория. С востока — Мормоны. Ну а на западе — штат Миссури, давненько взятый конфедерацией под контроль. Наверняка находящимся там частям северян крайне неуютно осознавать собственное уязвимое положение. И Орегон — тот самый штат, с территории которого пытались прощупать на прочность нашей части в Калифорнии. Кажется, пришла пора оказать засевшим там северянам ответные знаки внимания. Благо Хэмптон и Эванс сумели сколотить неплохой ударный кулак не из неумех новобранцев, а из вполне натасканных солдат. Разношерстность же тут точно не помеха. «Хочешь ударить сразу в нескольких местах, отвлекая внимание?» — высказал предположение Джонни. «Не рискованно ли будет?» «Отнюдь». «Получится вторгнуться в Орегон и Канзас? Хорошо. Нет. Все равно привлечем внимание Янки к этим областям. Не позволим им перебросить оттуда войска для защиты столицы». «Из Орегона-то?» «Из Канзаса. Орегон слишком далеко, но беспокойство, происходящее там, все равно вызовет. А мы будем наблюдать за происходящим, в том числе и в Нью-Йорке. Как только поймем, что пора, начнется то самое наступление на Вашингтон, о котором мы столь часто говорили». «Ты забыл еще об одной ситуации?» «Виктор, Линкольн может пожертвовать Нью-Йорком, Канзасом и тем более Орегоном, рассчитывая на то, что в Гаванском конгрессе Британия не даст нам взять от остатка в США слишком много». «Не забыл. Помню я о коварных альбионцах. И знаешь, если после прибытия на остров Ли с подкреплением Янки отступят, а заодно подарят нам хотя бы по половине Канзаса с Орегоном...» Я сумею убедить Боригара плюнуть на взятие вражеской столицы. Потери того не стоят, а уж на Конгрессе мы сумеем вырвать из глоток Янки нужные нам условия. Джонни лишь пожал плечами. Ну да, типа, тебе виднее, а я тут так погулять вышел. Ох, и жук он местами. Ладно, его не переделать. Впрочем, в относительно скором времени жизнь моего друга малость изменится. И об этом грех не напомнить. Кстати, как там Сильвия? «Беременность нормально проходит? Без усложнений?» «Для нее нормально. А я дома ночевать стараюсь пореже», — понурился Смит. «Говорили мне, что на некоторых женщин это плохо сказывается. А я до конца не верил. Теперь верю». «То ли смеяться, то ли сочувствовать». Жена моего друга, чей разум был атакован гормональным взрывом, с недавних пор страдала резкими сменами настроения. То причины радостная и веселая, уже через полчаса она могла начать лить слезы по самому пустяковому поводу или даже вообще безонного. Иногда гипертрофированное беспокойство за мужа, а иногда девушку буквально срывала с места то на прогулку, то к портному на примерку, во время чего она могла забыть обо всем и обо всех. «Скоро пройдет». «Сам знаю, Вилли, как по мне, хуже. Он этот твой русский язык учит в свободное время, которого у него немного. Старается!» Чем быстрее выучит, тем скорее сможет жениться на Елене, хотя они и так почти всегда рядом, И если возможность появляется. Я их ни в чем не ограничиваю, ну, кроме детей до брака. Джонни лишь усмехнулся, зная мое крайне скептическое отношение к такой штуке, как девичья целомудрия, а заодно решил подколоть на схожую тему». Сам-то еще жениться не надумал. Да и Мария, на нее многие засматриваются. Сестра пусть сама выбирает, как жениха так и сроки. Так ее сейчас больше сроки выполнения работ в министерстве интересуют. На кавалеров, если и смотрит, то с такой улыбкой, что у некоторых слабость в ногах приключается. Слабаки ей и не нужны. Не мог удержаться я от улыбки. Самому интересно, кого она выберет. Ну а насчет меня? Пока имеется постоянная и устраивающая меня пассия. Войну, на твоя, но ты все сам понимаешь. Понимаю, не в моем статусе, особенно нынешнем. Жена должна соответствовать во всех смыслах. Только ты, Джонни, не забывай, сколько мне лет то сейчас. Вот как мало состепенюсь, тогда и думать на сей счет стану. И вообще, пусть сначала война закончится, а там посмотрим. Скоро закончится. Эхом отозвался Джонни и внезапно сменил тему. бенджамин уже уехал. В отдельном вагоне почти как ценный дипломатический груз. Охраны было, как будто мешок с золотом везут, а не бурдюк с помоями. Эти, как ты выразился, помои для Британской империи ценнее, чем золото по весу оказаться могут. Хранители важных тайн, самого образования правительства Конфедерации, вхожий во все министерства, и сам возглавлявший три из них. Понимаю, я, Вик. «Но ты же сам сказал о необходимости выпустить его из страны. И еще велел сразу не трогать, выждать». «От своих слов не отказываюсь. Досадная необходимость договариваться сам помнишь. Кстати, никого из прикормленных тобой людей вокруг Бенджамина не осталось?» Смит сокрушенно покачал головой. «Увы, но все его здешние слуги тут и остались». Наверняка по совету этого Бульвер-Литона, англичанин, куда у меня Бенджамина, не мог не понять, что среди слуг есть купленные нами. Ожидаемо, но все равно печально. Тогда нужно не забыть отписать нашим людям в Лондоне, чтобы попытались выяснить его там место пребывания. Будем покупать тамошних слуг, если местные своё отыграли. Сначала найти надо. Найдем. Персона такого уровня не может не оставлять следов. И жить в тихой сельской глуши наш Джуда точно не согласится. Слишком любит красивую жизнь и блеск. «Не в Лондоне объявится, так в одном из городов. Нужно лишь поискать, и он непременно найдется. Пусть не сразу, но особой спешки все едино нет. Еще немного поболтав, но уже на вольные и отвлекающие от работы темы, мы все же вынуждены были вернуться к делам. Они ж, раз такие, ждать не собирались. И если Джонни оставался тут, разгребать все новые и новые вопросы, возникающие перед новосозданным министерством, то мне предстояло побегать по городу. Сначала Боригар, который должен был окончательно одобрить кандидатуру генерала Ли, затем флотское командование требовалось озадачить, но ну а там из самого старину Ли не то обрадовать, не то озадачить, и все срочно, и все без малейшего промедления. Обстановка не располагала к медлительности. Война явно входила в завершающую фазу, и этот эндшпиль требовалось провести как можно более эффективно и эффективно. Хорошо все прошло. Гладко. Боригар не возражал насчет того, чтобы сплавить Ли в Нью-Йорк. Он был убежден, что в ближайший месяц-другой этому конкретному генералу лучше всего будет находиться подальше от столицы. Ну а компетентность Ли насчет ведения боевых действий от обороны никем и никогда не ставилась под сомнение. Да и доказал он это, успешно организовав оборону восточного побережья, и сбрасывая в море десанты Янкисов. В Нью-Йорке ему, если говорить откровенно, придется выполнять почти ту же работу. Правда, в куда более сложных условиях. Ну да кто сказал, что будет легко? Уж точно не я. Визит к военно-морскому министру Мэлори тоже порадовал. Броненосцы Фолсом и Акула были полностью готовы к тому, чтобы выдвигаться в направлении Нью-Йорка, конвоируя транспорты с войсками. И не одни, а в сопровождении приданных им пары фрегатов и пяти канонерок. Последние были особенно уместны в качестве платформ для обстрела береговых позиций северян. Броненосцы же — это страховка на случай, если в Вашингтоне рискнут бросить к Нью-Йорку то, что еще осталось от их флота. Вести эскадр должен был сам Бьюкенен с некоторых пор адмирал. Что до сорви головы Рафаэля Сэмса, то его Чарльстон хоть и мог уже выйти в море. Точнее сказать, в прибрежные воды, потому как для именно морских переходов броненосцы пока мест были почти не способлены. Но для полной уверенности его стоило еще подремонтировать. Зато помочь при отражении атаки он уже был в состоянии. Также не стоило забывать о тех самых малых броненосцах, способных войти в потомок и сослужить конфедерации хорошую службу при штурме вражеской столицы. Нарвал и Осадка. В некотором роде младшие сестры-акулы, имеющие куда меньшую осадку. Хотя нет, скорее уж младшие кузины, потому как речные броненосцы было решено сделать со сочетанием носовой двухорудийной башни с 200 миллиметровыми нарезными орудиями «Брукса» и «Каземата». Последним располагалось ретирадное оружие. 178-мм Брукса и по два 163-мм орудия Брукса по каждому борту. Тоже нарезные само собой. Таран опять же имелся, но да, это было непременным атрибутом броненосных кораблей этого времени. Скорость, надо признать, была не самым сильным местом этих кораблей. В лучшем случае семь узлов, ведь несмотря на малую осадку, брони на этих творениях судостроителей конфедерации хватало. Следовательно, пришлось делать их довольно широкими, чтобы они не сели слишком глубоко. Согласен, не самые идеальные характеристики, зато Нарвал с косаткой могли подняться по потомоку и не только обстреливать цели на суше, но и пободаться с противниками на воде. И я вовсе не о несчастных речных канонерках. Про что тогда? Про речные броненосцы типа Неошо два из которых всеми силами достраивались на верфях США. Про другие два проненосца которые можно было отнести к мореходным, думать даже не стоило. Им до достройки в лучшем случае оставалось месяца три, да и то большой вопрос. Но вот два речных могли доставить массу проблем. Впрочем, тут уже ничего не поделать. Легкой прогулки лично я даже не ожидал. В любом случае, разговор со Стивеном Меллори закончился к взаимному удовольствию. Что дали, то этот старый вояка, получив от баригара приказ, даже обсуждать его не стал. Кажется, он был рад тому, что появилась возможность не просто организовывать оборону побережья, и сбрасывать в воду десанты янки, которых уже долгое время даже не намечалось, а поучаствовать в действительно серьезном сражении. Наверняка уже сел на специально приготовленный для него курьерский поезд, отправляющийся в Норфолк. Оттуда до Портленда рукой подать. Ох, и наплачутся Янки с таким противником. Зато мне предстояло этим вечером разговаривать с госсекретарем Тумпсом по поводу неотвратимо надвигающегося Голландского конгресса. С учетом складывающейся обстановки, легким он для нас точно не станет. Не из-за плохого положения конфедерации, а совсем даже наоборот, то есть по причине фактически выигранной войны и заметно укрепившейся обороноспособности государства. Далеко не всем это нравилось. Предчувствия, как и в большинстве случаев, меня не обманули. Роберт Тумс, в ведомство которого я смог попасть лишь в шестом часу пополудни, был доброжелателен, вежлив, но настроен на долгий тяжелый разговор. Уже по той лишь причине, что знал, я непременно поеду на Конгресс с ним за компанию. И это есть факт, не подлежащий изменению. Вот он и считал своим долгом обсудить нынешний расклад сил на мировой арене и те изменения, которые могут произойти до 10 октября. Серьезность сегодняшнего разговора была продемонстрирована уже тем, что посторонних людей вроде секретарей и прочих помощников не наблюдалось Нет, они время от времени могли появляться, но лишь в качестве «подай, принеси, сгинь» и не более того Только Тумпс, я, специально приглашенный на встречу Фрэнсис Пикинс и куча проблем, пути к решению которых предстояло наметить Вид у всех нас был откровенно измотанный. Неудивительно, ведь каждому приходилось либо выстраивать работу порученного направления буквально с нуля, либо вносить серьезные изменения и дополнения. Плюс обычные, рутинные дела, которые ни на кого не переложить. Заместители — это хорошо, но надо отслеживать их работу, а вовсе не пускать дело на самотек. Чревато. Меньше месяца осталось до отбытия на кубу постукивая пальцами по столешнице из «Рёк Тумс». «Джентльмены, вы помните дату?» 20 октября начало Конгресса. Десятого мы с Останичем должны в одном из портов садиться на корабль. Прибыв за несколько дней до начала, можно будет завести разговоры с представителями стран-участниц, подойти к открытию Конгресса уже подготовленными». Мы с вами опытные дипломаты Пикинса, а наш юный друг будет смотреть на собравшихся с нового ракурса, сочетающего в себе дипломатию и взгляд главы тайной полиции. Это полезно. Особенно если вспомнить о тех, кто будет возглавлять делегации. Ну как же, это я знаю. От Испании маршал Хуан Прим, который на время Конгресса возвратится из Мексики на Кугу. Хотя, что это я? Он ведь уже не маршал, а самый натуральный вице-король земель, что были утрачены короной в прежние тяжелые времена. Мда. У Изабеллы явно хватило ума, или кто-то из умных людей подсказал, придать одному из наиболее талантливых и популярных своих военачальников такой стимул, что он теперь готов был рыть землю ногами, зубами и рогами, лишь бы соответствовать. Ведь должность вице-короля была как для него, так и для его рода ступенькой туда, куда далеко не каждый генерал и даже маршал может попасть. К конфедерации однозначно будет настроен сугубо положительно. Не только потому, что королева, к которой он до недавних пор относился не слишком верно верноподданически, приказала, но потому что видел пользу от союзных отношений. Война с Хуаресом после блокады сухопутной границы с Янки шла без каких-либо серьезных проблем. А была бы граница открыта, ну, тогда его армии пришлось бы тяжко. Зато от Российской империи делегацию должен был возглавлять такой франкофил и пройдоха, как светлейший князь Горчаков. Редкостная либеральствующая пакости и давний агент французского влияния. Не имелось и тени сомнения, что он будет первым делом проводить политику, выгодную не России, а Франции, и об этом я обязан был сказать прямо сейчас. «Министр иностранных дел Российской империи, Горчаков, в отличие от своего императора, может быть недружественен Конфедерации. Предупреждая вопросы, я поспешил прояснить ситуацию. Давний франкофил и либерал. Есть серьезные подозрения, что при столкновении интересов России и Франции выберет интересы последние, а Франция...» Тумс, понимающий, кивнул с печалью в голосе, вымолвив. «Наполеон III раздосадован». Что в первую скрипку в Мексике играют не его французы, а испанцы вице-короля Прима. Но это разумно. Их больше, они опираются на Кубу как на базу снабжения. Артиллерия, транспортные корабли, поставки продовольствия и боеприпасов все идет от испанцев. Французы свое получат, порты, выгодные торговые соглашения. К тому же договор заключен, и королева Изабелла не станет его нарушать. Это так, Фрэнсис. Но надо помнить, кто такой Наполеон Третий. Его болезненное тщеславие. Он уже пробовал заговорить о том, чтобы сменить еще возведенного на трон монарха Максимилиана на кого-то из принцев Франции. Хотя бы из Орлеанского дома или французской ветви бурбонов. «Испания категорически воспротивилась, что неудивительно. Им нужна компромиссная, а не ориентированная на французского императора фигура». «Нехорошо», — покачал головой Пикинс. «Раздосадованный Наполеон способен на любое коварство. Например, на тактический союз с королевой Викторией», — процедил я. «Эдуард Антуан Тувнель, который, являясь министром иностранных дел, будет представлять Францию». «Известен как человек, умеющий договариваться, как с друзьями, так и с врагами». И он не может не знать о том, что Горчаков впадает в экстаз при одних лишь словах «французские интересы», особенно если напрямую с вредом его стране это не связано. Сказанное очень не понравилось как Тумпсу, так и Пикинсу, но не принимать во внимание вполне явную угрозу интересам конфедерации они не могли, особенно учитывая тот факт, что интересы Британской империи должен был представлять не министр иностранных дел Джон Рассел, а лично премьер-министр империи Генри Джон Темпл Пальмерстон. Это назначение и изначально не вызывало у меня ни малейшего энтузиазма, а уж теперь тем паче. Пальмерстон был более чем подкован в делах дипломатических, как-никак полтора десятка лет сам был министром иностранных дел. Опасный противник, умудренный десятилетиями интриг в большинстве своем успешных. Да и выигранные Британией войны, увенчанные блистательными мирными договорами, тоже были не просто так. И вот этот монстр от политики самолично прется на Гаванский Конгресс, наплевав на свой весьма почтенный возраст. Явно не просто так, а с вполне определенной целью, и гадать насчет нее точно не приходится. «Британии не нравится многое из произошедшего и того, что может произойти», заметил Тумс. «Хотя бы война в Мексике, зашедшая в неприятное для королевы Виктории русло. Она не хотела усиления Испании и новой реконкисты». Зато они вновь делают США зависимыми от себя, почти вассалом, а через пять-десять лет не исключено и вхождение в Британскую империю с каким-либо особым статусом, подлил масло в огонь Пикинс. Британия проглотит США, как удав мышонка. Томпс возразил, что это будет не так просто, и оба дипломата увлеченно заспорили о методах возможного противодействия как изнутри США, так и извне со стороны государств, которым невыгодно излишнее усиление Британской империи. Спор был профессиональный. Оба участника были увлечены процессом и твердо стояли на своей позиции. Приятно послушать и не бесполезно. Потому как нам, то есть конфедерации, по-любому придется участвовать. Но это будет потом. А сейчас меня куда сильнее интересовала Мексика. Та самая, в которой война хоть и должна была продлиться еще минимум год, но ее исход был очевиден. Хуарес проиграл, и это было ясно даже не по причине падения столицы, города Мехико. Вовсе нет тут другое. Даже в чисто военном плане верные ему части вытеснялись к северу. Важные города-крепости один за другим открывали ворота перед армией вице-короля Прима или же брались штурмом. Благо теперь в артиллерии и боеприпасах у испанцев недостатка не было. Поняв, что победа в Мексике не просто полезна, но еще и возносит престиж ее власти на доселе недостижимую высоту, Изабела буквально завалила Прима всем необходимым. Армия снабжалась по высшим разрядам, да и посланные подкрепления застояли из ветеранов, умеющих воевать. Неудивительно, что, по последним сведениям, испанская армия вышла на линию Масатлан, Дуранго, Сантильо, Монтерей. По сути, под контролем Хуареса оставались лишь северные территории, зато там он сидел весьма прочно. Чтобы окончательно его добить, нужна была оперативная пауза. Окончательно обосноваться на завоеванных землях, восстановить в тех случаях, когда это было необходимо, боеспособность городов-крепостей, упорядочить размещение гарнизонов, ну и, само собой разумеется, не допускать возмущения мексиканцев, что так же было ой как непросто. А французы? Ну, что французы? Вице-король Хуан Прим вел себя очень грамотно, действуя исключительно в интересах испанской короны, то есть ставил французскую часть союзных сил в не самое выгодное положение, причем делал это так, что формально к нему просто невозможно было придраться. Будучи командующим, он многое мог сделать и делал. То отправляя французские отряды в те места, где требовались карательные акции, то оттирая их с действительно важных участков. Случайным образом получалось, что французы несли довольно небольшие потери, но не играли значимой роли в ярких победах, а заодно население видело врагов прежде всего в них. В них, но никак не в войсках вице-короля Прима, к тому же разговаривающих на одном языке с мексиканцами и относившихся довольно дружелюбно к тем, кто вел себя соответствующим образом. В общем, французы получали то, что должны были получить по договору, но теряли Мексику как таковую. Даже ежикам становилось ясно, что будущий монарх, если хочет уютно расположиться на троне, должен будет ориентироваться в первую очередь на Испанию. Ну, частично еще и на северного соседа, то есть на конфедерацию, которая, по сути, не только победила в войне, но и сделала это показательно при полном преобладании над США. Императору Наполеону III ему подобное нравиться не могло. С другой стороны, а что он мог сделать? Отозвать французскую часть войск? Испания в таком случае горячо его поблагодарит и сделает Мексику совсем уж зависимым от себе государством. Надавить на выбранного в качестве будущего императора Максимилиана так он ни разу не француз, а совсем даже австриец, Габсбург, младший брат австрийского императора Франца Иосифа, последник Наполеона Третьему особых симпатий после стреском проигранной войны за Италию питать никак не мог. Так что давление на Максимилиана могло привести лишь к полному разрыву последнего с Францией и ориентации в проводимой политике исключительно на Испанию. Ведь понятно, на чьих штыках будет держаться мексиканский трон. Нет уж, Франция в Мексике выиграла, но далеко не такую сумму, на которую рассчитывал ее император. А характер этого конкретного Наполеонида был сложный, да и с крушением даже части своих планов мириться он явно не желал следовательно, будет компенсировать частичную неудачу на Гавадском конгрессе. Гипотезы насчет того, какие именно инструкции получат его министр иностранных дел, право слова тут можно было хоть анализировать, хоть гадать на кофейной гуще, результат был бы примерно одинаков. Наполеон III был порой совсем уж непредсказуем. Примерно так я и выразился, тем самым прервав затянувшийся спор обоих дипломатов. Что Тумпс, что Пикинс восприняли мое не самое лестное высказывание о французском императоре с пониманием. Этот парвеню, по меткому выражению некоторых европейских монархов, всегда доставлял дипломатам долгие и мучительные приступы головной боли именно своей импульсивностью и склонностью к неожиданным решениям. Нам оставалось лишь надеяться на относительное благоразумие французского императора, но готовиться к любым неожиданностям со стороны его представителя Эдуард Антуана Тувнеля. Мы забыли о главном, цинично усмехнулся Пикинс. А представители США, госсекретаря Вильяме Сьюарде. «Бывший соперник Линкольна, которого стоящие за нынешним президентом, протолкнули в кабинет министров на значимую должность. Они с Линкольном ненавидят друг друга». «Признаться, я думал, что он его уволит, когда США стали переходить под защиту Британии», — хмыкнул Тумс. «Но Ее Величество королева Виктория, как я полагаю, решила сохранить противовес нынешнему президенту». «Немного не о том говорим». «Я так и не могу понять, ожидать от этого Сьюарда агрессивного введения переговоров, или он просто будет смотреть на лорда Пальмерстона и делать то, что укажут. Что заранее скажут, Виктор? И да, говорить ему это будет Пальмерстон, без свидетелей. Дальше лишь изложение чужих слов красивым голосом. Не нужно пытаться предсказать поведение того, кто не решает ничего». «Тоже верно», — согласился я с Пикинсом. С главами делегаций все было ясно. Ну, относительно ясно, чего уж там. Зато общие контуры предстоящего мирного договора требовалось пусть и не обсудить. Это давно было сделано, но уточнить. Максимальные наши желания — красная черта, за которую точно нельзя отступать, ну и некая золотая середина, к которой придется сводить процесс переговоров по итогу наверняка долгих и ожесточенных торгов. Поэтому я и произнес. Давайте еще раз пройдемся по тому, что мы желаем получить по результатам мирного договора. Не помешает. И лучше начните вы, Роберт. Как пожелаете, джентльмены. Охотно согласился госсекретарь. Все штаты, поддержавшие сецессию, включая Миссури и Кентукки, остаются в составе конфедерации. Как и Калифорния. Слишком ценны, чтобы даже подумать о ее возвращении под Властьянки. Мало. Я лишь прервался, но не закончил, Виктор. По-доброму улыбнулся Томпс. Признание государства Дезерет, расположенного самое малое в этих вот границах. На карте была очерчена территория, знакомая мне по прежней жизни Невады, Юты и Колорадо. Если мормоны сумеют удержать больше, пусть, нам это пойдет только на пользу. Да, от Дезерета на Конгресс собрался их самый главный фанатик, лично Бригам Янг. «Осмехнулся Пикинс. твердя это своей божественной миссии. Мы с Тумпсом тоже не могли удержаться от улыбки. Умные люди понимали, что мистер Янг ни разу не фанатик, а лишь умело разыгрывает эту роль. Впрочем, это мелочи. Хочет лично появиться на Конгрессе? Да на здоровье. Один без в число договаривающихся сторон он не входит, присутствуя лишь для галочки. Все, включая его самого, это отлично осознают». «К дьяволу амбиции главного мормона! Вернемся к тому, чем торговаться будем!» Постучал я пальцем по карте, возвращая разговор в прежнее русло. «Сейчас у нас для этого есть Западная Виргиния и возможность несколько отодвинуть границу от Вашингтона. Самую малость. Нью-Йорк!» Одним словом, Тумпс сказал достаточно много, хотя этим не ограничился. «Если генерал Лис умеет удержать хотя бы часть этого острова...» принужде пожертвуют им, сбросив его, как козырного туза, на стол. Не хотелось бы. Понимаю, Фрэнсис, мне тоже хотелось бы удержать за конфедерацией этот остров прямо под боком у Янки. Город, порт, морские ворота для множества прибывающих из стран Европы людей и товар. Вон важен. Тогда постараемся не отдавать. Пожал я плечами, не совсем понимая внезапно нахлынувший на тумпса пессимизм. Генерал Нейтон Эванс скоро атакует Орегон, с индейской территории двинуться на Канзас части центрального корпуса. Да и про более чем вероятный удар по Вашингтону забывать не стоит. Если удастся последнее, то любые попытки заставить нас вернуть Нью-Йорк будут лишены смысла. Особенно при том, что тамошние горожане сами нас позвали. Документы, подписанные мэром Фернандо Вудом, тоже лучшее доказательство. Пусть лучше торгуются за возвращение своей столицы или за Канзас с Орегоном. А давать ведь можно только то, что самим не слишком требуется. Здоровый цинизм, он, зараза такая, присущ почти всем политикам, а уж дипломатам тем паче. Так что ни Тумпс, ни Пикинс ничего против подобного подхода не имели. Торговаться взятой вражеской столицей куда лучше, чем полезным для конфедерации Нью-Йорком.